Несколько минут в храме моря царило неловкое молчание. «Вы, наверное, помните, — опять заговорил Мортон, — что я хотел задать вам один вопрос. Говоря откровенно, этот вопрос занимает меня с того самого дня, как вы сюда приехали. Не старайтесь отгадать. Вы никакими силами не можете отгадать, что я скажу». Нет, я спрошу вас другой раз, при случае. Торопиться с этим нечего. Да, собственно, это меня вовсе не касается. Я просто так, из любопытства. Нет, сегодня я расскажу вам кое-что совсем другое. Вот, смотрите. С этими словами он извлек из кармана своей куртки узкую полосатую ленточку и с видом победоносным и выжидающим Посмотрел Тони прямо в глаза. «Хорошенькая», — наивно сказала она. «Это что-нибудь значит?» Мортон торжественно отвечал. «Это значит, что в Геттингене я принадлежу к некой корпорации. Но теперь вы все знаете. У меня есть и фуражка этих же цветов. Но, уезжая сюда, я нахлобучил ее на скелет, в полицейском мундире. Здесь мне все равно нельзя было бы в ней показаться. Понимаете? Могу я положиться на вашу скромность? Если отец об этом узнает, беды не миновать. Довольно Мортон. Вы же знаете, что на меня-то можно положиться. Но я никак не пойму. Что же вы в заговоре против дворян? Чего вы, собственно, хотите?» «Мы хотим свободы!» — отвечал Мортон. «Свободы?» — переспросила Тони. «Да, свободы!» «Поймите!» «Свободы!» — повторил он и сделал несколько неопределенный и неловкий, но восторженно воодушевленный жест. Простер руку, потом опустил ее, указывая на море, но не туда, где бухту ограничивала метленбургская коса, а дальше, где начиналось открытое море, все в зеленых, синих, желтых, серых полосах, чем дальше, тем больше суживающихся, волнующихся, великолепных, необозримых и где-то бесконечно далеко сливающихся с блеклым горизонтом. Тони взглянула в направлении, на которое указывал Мортон, И в то время, как их руки, лежавшие рядом на грубо отёсанной деревянной скамье, уже почти соприкоснулись, взгляды их дружно обратились вдаль. Они долго молчали. Море спокойно и мерно рокотало где-то там, внизу. И Тони вдруг показалось, что она и Мортон слились воедино в понимании великого, неопределённого, полного упования и страсти слово «свобода». Глава 9 Как странно, Мортон, у моря невозможно соскучиться. Попробуйте-ка полежать часа три или четыре на спине где-нибудь в другом месте, ничего не делая без единой мысли в голове. Верно, верно. Хотя, знаете, фрейлен Тони, Раньше я все-таки иногда скучал. Но это было с месяц назад. Пришла осень, впервые подул резкий ветер. По небу торопливо неслись разорванные серые жиденькие облака. Море угрюмое, взлохмаченное. Было, сколько глаз хватает, покрыто пеной. Высокие грузные валы с неумолимым и устрашающим спокойствием подкатывали к берегу, величественно склонялись, образуя блестящий, как металл, темно-зеленый свод, и с грохотом обрушивались на песок. Сезон кончился. Та часть берега, на которой обычно толпились приезжие, теперь казалась почти вымершей. Многие павильоны были уже разобраны, и только кое-где еще стояли плетеные кабинки. Тем не менее, Тони и Мортон предпочитали уходить подальше, к жёлтым глинистым откосам, где волны, ударяясь о камень чаек, высоко взметали свою пену. Мортон сгреб в кучу песок и накрепко утрамбовал его за спиной у Тони. Она сидела на этом песчаном кресле, скрестив ноги в белых чулках и туфельках с высокой шнуровкой, одетая в жилетку из мягкой серой материи с большими пуговицами. Мортон лежал на боку, обернувшись ней лицом и подперев рукой подбородок. Над морем время от времени проносилось с хищным криком чайка. Они смотрели на валы, словно поросшие водорослями, которые грозно приближались, чтобы разбиться в прах, а торчащие из моря скалу с тем извечным неукротимым шумом который оглушает человека, лишает его дара речи, убивает в нем чувство времени. Наконец Мортон зашевелился и, словно заставив себя проснуться, спросил. «Теперь вы, наверное, уже скоро уедете, фрейлин Тони?» «Нет. Почему вы думаете?» Рассеянно, почти бессознательно отвечала она. «О, Господи! Да ведь сегодня уже 10 сентября!» Мои каникулы скоро кончаются. Сколько же это еще может продолжаться? Вы, наверное, уже радуетесь началу сезона. Ведь вы любите танцевать с галантными кавалерами, правда? Ах, бог мой, я совсем не то хотел спросить. Ответьте мне на другой вопрос. Набираясь храбрости, он стал усиленно тереть подбородок. Я уже давно откладываю... Вы знаете, что? Так вот, кто такой господин Грюнлих? Тони вздрогнула, в упор взглянула на Мортона, и в ее глазах появилось отсутствующее выражение, как у человека, которому вдруг вспомнился какой-то давний сон. Но также мгновенно в ней ожило чувство, испытанное ею после сватопства господина Грюнлиха, Сознание собственной значительности. «Так вы это хотели узнать, Мортон?» Серьезно спросила она. «Что ж, я вам отвечу. Поверьте, мне было очень неприятно, что Томас упомянул его имя при первом нашем знакомстве. Но раз вы его уже слышали, словом, господин Грюнлих, Бендикс Грюнлих, Это клиент моего отца, зажиточный коммерсант из Гамбурга. Он просил моей руки. «Да нет», – торопливо воскликнула она, как бы в ответ на движение Мортона. «Я ему отказала. Я не могла решиться навеки связать с ним свою жизнь». «А почему, собственно, если мне будет позволено задать такой вопрос?» Мортон смешался. «Почему? О, Господи! Да потому что я его терпеть не могу!» Воскликнула она, почти негодуя. «Вы бы посмотрели, каков он на вид и как он вел себя! Кроме того, у него золотисто-желтые бакенбарды! Это же противоестественно! Я уверена, что он присыпает их порошком, которым золотят орехи на елку! К тому же он втируша! Он так подъезжал к моим родителям! так бесстыдно подпевал каждому их слову. «Ну, а что значит?» — перебил ее Мортон. «На это вы мне тоже должны ответить. Что значит «они чрезвычайно украшают»?» Тони как-то нервно засмеялась. У него такая манера говорить, Мортон. Он никогда не скажет «как это красиво» или «как это приятно выглядит» а непременно, чрезвычайно украшает. Он просто смешон, уверяю вас. Кроме того, он нестерпимо назойлив. Он не отступался от меня, хотя я относилась к нему с нескрываемой иронией. Однажды он устроил мне сцену, причем чуть не плакал. Нет, вы только подумайте. Мужчина и плачет. Он, верно, очень любит вас. Тихо сказал мортон «Но мне-то до этого какое дело?» Словно удивляясь, воскликнула Тони и круто повернулась на своем песчаном кресле. «Вы жестоки, Фрейлин Тони. Вы всегда так жестоки. Скажите, вот вы терпеть не можете этого господина Грюнлиха, но к кому-нибудь другому». Вы когда-нибудь относились к симпатии? Иногда я думаю, да-да, у нее холодное сердце. И вот еще, что я должен вам сказать. Я могу поклясться, что это так. Совсем не смешон тот мужчина, который плачет от того, что вы его знать не хотите. Уверяю вас. Я не поручусь, отнюдь не поручусь, что и я тоже считаю, Вы избалованное, изнеженное существо. Неужели вы всегда насмехаетесь над людьми, которые лежат у ваших ног? Неужели у вас и вправду холодное сердце?» Веселое выражение сбежало с лица Тони. Ее верхняя губка дрогнула. Она подняла на него глаза, большие, грустные, наполнившиеся слезами, и прошептала. «Нет, Мортон!» «Не надо так думать обо мне! Не надо!» «Да я и не думаю!» — крикнул Мортен со смехом, взволнованным и в то же время ликующим. Перекатившись со спины на живот, он стремительно приблизился к ней, уперся локтями в песок, схватил обеими руками ее руку и стал восторженно и благоговейно смотреть ей в лицо своими серо-голубыми добрыми глазами. И вы, вы не будете насмехаться надо мной, если я скажу, что я знаю, Мортон. Она тихонько перебила его, не сводя глаз со своей руки, медленно пересыпавший сквозь пальцы тонкий, почти белый песок. Вы знаете? И вы, фрейлен Тони... Да, Мортон, я верю в вас. И вы мне... Очень по душе. Больше, чем кто-либо из всех, кого я знаю. Он вздрогнул, взмахнул руками, раз, второй, не знаю что ему сделать. Потом вскочил на ноги, снова бросился на песок под литони, крикнул голосом сдавленным, дрожащим, внезапно сорвавшимся и вновь зазвеневшим от счастья. «Ах, благодарю! Благодарю вас!» «Поймите, я счастлив, как никогда в жизни!» И начал покрывать поцелуями ее руки. Потом он сказал совсем тихо. «Скоро вы уедете в город, Тони, а через две недели кончатся мои каникулы, и я вернусь в Геттинген. Но обещайте, что вы будете помнить этот день здесь на Взморье, пока я не вернусь уже доктором и не обращусь к вашему отцу насчет на нас обоих, хотя это и будет мне очень трудно. А тем временем вы не станете слушать никаких Грюнлихов, да? О, все это будет недолго. Вот, посмотрите, я буду работать, как и... Ах, да это совсем не трудно. Да, Мортон, да. Проговорила, она блаженной рассеяна не отрывая взор от его глаз губ и рук держащих ее руки он притянул ее руку еще ближе к своей груди и спросил глухим умоляющим голосом после того что вы сказали можно можно мне закрепить она не отвечала она даже не взглянула на него только слегка подвинулась в его сторону на своем песчаном кресле. мортон поцеловал ее в губы долгим торжественным поцелуем. И оба они, застыдившись свыше меры, стали смотреть в разные стороны. Глава 10 Дрожайшая мадемуазель Буденброк. Сколько уж времени прошло с тех пор, как ниже подписавшийся, не видел вашего прелестного лица. Пусть же эти немногие строчки засвидетельствуют, что сие лицо неотступно стояло перед его духовным оком.